Ему было дано разрешение. Скорее он доложил о том, что закрыт люк лас в кабину и на 77-м витке разгерметизировал орбитальный отсек. Борт-инженер Кубасов включил сварочную аппаратуру и поочерёдно осуществил несколько видов автоматической сварки. Сварка произведена, доложил Валерий Кубасов о выполнении эксперимента. Орбитальный отсек вновь был загерметизирован, в нём вскоре установилось нормальное давление. И вновь сообщение о выполнении эксперимента прозвучало знакомой фразой: "Первые в мире стыковка, маневрирование, управление группой кораблей, сварка. Всё это и многое другое является реальным итогом выполнения программы создания орбитальных станций как звенья единой цепи". Именно об этом шёл разговор на очередном заседании государственной комиссии, Когда мы рассматривали итоги группового полёта трёх союзов, мы слушали доклады лётчиков-космонавтов. Они рассказывали о задании, о том, как выполняли различные эксперименты, что встретилось нового, неожиданного, как преодолевались трудности. Говорили с глубоким знанием дела, анализируя, размышляя, делая выводы, прогнозы. Во всём чувствовался высокий уровень профессиональной подготовки лётчиков-космонавтов. Это позволило экипажам трёх союзов отлично выполнить труднейшую программу группового полёта, которая ознаменовал новый шаг по пути создания космической орбитальной станции. Как известно, на орбитальных станциях экипажам предстоит быть длительное время. Где границы возможностей пребывания человеческого организма в состоянии невесомости? Неделя, месяц, полгода? Как отразится длительное пребывание космонавтов в состоянии невесомости при возвращении на Землю? Пока ответить на эти вопросы невозможно. Полет экипажа «Союз-9» в составе летчиков-космонавтов Николаева и Севастьянова означал новый уникальный космический эксперимент. Впервые в мире экипажу была поставлена задача выполнить огромный объем работы в ходе 18-суточного полета. Османав в том предстояло жить и работать в невесомости в течение 424 часов. Испытание на длительную невесомость явилось одной из задач экипажа Союз-9. Возвращение на землю после длительного полёта и приспособление организма к земным условиям вторая важнейшая проблема, которую предстояло решить на заключительном этапе этого полёта. Не менее важной задачей для экипажа явилось испытание ряда новых элементов и целых систем ориентации и управления движением корабля, столь необходимых для создания орбитальных станций. Экипаж успешно выполнил задание по космофотографированию, провёл большие исследования физических характеристик явлений и процессов, происходящих в космосе. Словом, программа работы экипажа Союза-9 была весьма разнообразной, плотной по объёму напряжённый и перспективный с точки зрения будущего создание орбитальных станций. Огромное внимание в этом полёте уделялось, конечно, человеку, его жизнедеятельности, работоспособности в космосе. Понятно, с каким волнением мы готовили и отправляли в полёты экипаж: всегда спокойного, рассудительного, прекрасной души человека уже побывавшего в космосе Андреяна Николаева и способного молодого учёного Виталия Севастьянова. Как перенесут они 18-суточную невесомость? Какие изменения при этом могут произойти в организмах? Как восстановят они свои земные ритмы после полета? Все это глубоко волновало всех, кто готовил полет. Опережая события, скажу, что экипаж с заданием справился блестяще. Сказались высокие качества этих отважных людей, и мне хочется в первую очередь рассказать о командире Союза-9.